Вы слушали роман Жюльетты Бенцони Три властелина ночи Запись произведена на предприятии Звукотекс Белорусского товарищества Инвалидов по зрению Минск, 1996 год.